Чернов протянул ему тонкую папку. «А я покачаю, попрошу нам всем организовать. Чует мое сердце, что на ужин мы нынче опоздаем». «Совершенно секретно. Агентурное сообщение». В личной беседе источник пожаловался на предстоящие трудности, связанные с внезапной командировкой своего шефа в Россию.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 Совершенно секретно. Разведсводка по объекту тишина. В течение последнего месяца охрана объекта существенно усилена. В дополнение к ранее присутствовавшему здесь взводу второго батальона четвертого полицейского полка на место прибыло еще два взвода солдат, которые оборудовали отдельный периметр охраны внутри собственного объекта.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 Выставляются дополнительно два поста – у дороги и около ручья. Отметки на карте номер 9 и номер 11. Внутреннее кольцо охраны. Пост – въезда на территорию. Около ворот – ранее занимался солдатами полицейского полка. Парни – телефонизирован. Пост – в котельной, на крыше. Два человека и станковый пулемет. Пост – около хозяйственных ворот парный телефонизирован. Пост во дворе парный. По территории постоянно в любое время дня и ночи передвигается патруль четыре человека. О наличии постов внутри зданий можно сделать вывод из того, что там постоянно несут службу не менее шести человек, сменяющихся каждые четыре часа. Момент смены был неоднократно зафиксирован наблюдением.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 не имеющих никаких пояснительных табличек. Судя по количеству завозимого продовольствия, на объекте присутствует еще не менее 10 человек. Что это за люди, установить пока не представилось возможным. Совершенно секретно аналитическая записка. По имеющимся сведениям, руководством немецкой военной разведки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 полковник Эрвин Эдлер фон лахузен вивреманд от НСДАП Беффельсляйтер-Лангерахт. По некоторым сведениям, задействованы также и представители Анна Нербе, кто именно, узнать пока не представилось возможным. Просмотрев прочие документы, Гарченко уважительно покивал. «Серьезно?»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 фон Хойдлер повертел в руках карандаш Благов. Если это тот фон Хойдлер, а ни о каком-другом я не слыхавал никогда, то это словом не невесело. "Почему?" вопросительно приподнял бровь Чернок. "Я и сам по его трудам мучился. Эта фигура в научном мире пресерьёзнейшая. Мне с ним бодаться всё единое, что в танк